Глава 33. Я знакомлюсь с Карлайн. Когда она приходит брать у меня интервью для газеты, и сейчас же, не мешкая, еще пока мы стоим у барной стойки и ждем заказанных напитков, влюбляюсь в нее. Сегодня впервые за лето жарко, и мы садимся за столик на тротуаре и смотрим на проезжающие мимо машины. У нее розовые щеки, а одета она в бесформенный сарафан и громоздкие ботинки. На ней этот наряд почему-то смотрится по-настоящему красиво. Впрочем, сейчас я готов влюбиться в кого угодно. Это из-за погоды, из-за нее я чувствую себя так, будто куда-то исчезли все те отмершие нервные окончания, которые мешали остроте чувств, да и, с другой стороны, как можно не влюбиться в девушку, пожелавшую взять у тебя интервью для газеты. Она пишет для Тафнелл Паркер одного из тех бесплатных, напичканных рекламой изданий, что подсовывают вам под дверь, а вы их отправляете прямиком в помойку. Собственно, она студентка, изучает журналистику, и это у нее такая практика. Она говорит, что главный редактор не уверен, нужна ли ему ее статья, поскольку он не слыхал ни о магазине, ни о клубе, и к тому же Холлоуэй находится на самой границе не то округа, не то прихода, не то района их охвата, или как это у них называется, Но Кэролайн захаживала в старый Граучо, и ей там нравилось, поэтому она решила сделать нам рекламу. «Я не должен был вас пускать», — говорю я. «Вам же тогда было лет шестнадцать». «Неужели?» Я недоумеваю, почему она это сказала, пока до меня не доходит смысл моих собственных слов. Я сказал это не для того, чтобы как-нибудь поумильнее продолжить разговор, да и вообще не для того, чтобы как-нибудь продолжить разговор. Просто я подумал, что если сейчас она студентка, то тогда, скорее всего, училась в школе, пусть даже на вид ей около тридцати. Узнав, что она поступила в университет не сразу и после школы успела поработать секретаршей в левого толка издательстве, я пытаюсь исправить произведенное, надеюсь, на нее впечатление, но так, чтобы полностью его не перечеркнуть, если понимаете, о чем я, и только еще больше все порчу». «Когда я сказал, что не должен был вас пускать, я не имел в виду, что вы молодо выглядите, наоборот». «Господи!» «Нет, старый, вы тоже не выглядите, вы выглядите ровно на ваш возраст». «Того не легче, а вдруг и сорок пять?» «Да, именно так, ну, может, чуть моложе, но не намного, не очень намного, как раз как надо». «Я совсем забыл, что не все поступают сразу после школы». Всё, пора из подслеповатого слеповатого, бессловесного, сентиментального олуха превращаться в изощрённого, потнорукого соблазнителя. Однако следующие несколько минут я с нежностью оглядываюсь на дни, проведённые мною в образе сентиментального олуха. Они, кажутся мне, бесконечно привлекательнее следующей моей инкарнации, в которой я стану мужчиной без принципов. «У вас, наверное, огромная коллекция пластинок», — говорит Кэролайн. «Ага. Не хотите зайти посмотреть?» «Только это я имел в виду. Только это. Я подумал, может, она захочет сфотографировать меня на фоне коллекции или как-нибудь еще. Но кэрлайн бросает мне в ответ такой взгляд поверх темных очков, что я в уме перематываю пленку, еще раз прослушиваю свою фразу и издаю довольно громкий стон отчаяния. Хотя бы теперь она смеется. «Поверьте, обычно я такого не говорю». Не беспокойтесь, все равно я не думаю, что редактор позволит мне сделать портретный очерк в духе «The Guardian». Меня не это обеспокоило. Ладно, все в порядке. Следующий вопрос заставляет меня напрочь забыть о конфузе. Всю свою жизнь я ждал этого момента, и вот когда он настал, я невероятным образом оказываюсь не неготовым, чувствую себя застигнутым врасплох. «Как выглядит первая пятерка ваших любимых вещей?» — говорит она прошу прощения, что входит в пятерку ваших самых любимых записей, которые берут на необитаемый остров, минус… сколько там? Да, минус 3 Минус 3 чего? В Desert Island диск просят назвать восемь. 8 минус пять. Получается три, правильно? Ага, вернее, плюс три, а не минус три. Минутку, я только… ну да ладно, и так ваша первая пятерка. В клубе или дома? «А что, есть разница?» «Разумеется. Легкий прибор. Я притворяюсь, что меня запершило в горле, прокашливаюсь и начинаю снова». «Да, кое-какая. У меня есть первая пятерка любимых танцевальных вещей и просто первая и абсолютная пятерка. К примеру, одна из самых моих любимых песен — «Sin City» — «The Flying Burrito Brothers», но в клубе я бы ее ставить не стал». «Это кантри-роковая баллада, если бы я ее поставил, все бы разошлись по домам». «Ладно, в таком случае любые пять, осталось четыре». «Какие такие четыре?» «Ну, если одна из пяти «Син Сити», то остается еще четыре». «Стоп, на сей раз я и не пытаюсь скрыть испуга. Я не говорил, что она входит в первую пятерку, я сказал только, что это одна из моих самых любимых песен, возможно, шестая или седьмая». «Я, конечно, веду себя как дурак» но ничего не могу с собой поделать. Слишком уж это для меня важно, и слишком долго я этого ждал. Но куда же подевались все те имена и названия, которые я годами держал в голове на случай, если Рой Пломли или Майкл Паркинсон или Сью Лоли или кто там еще ведет мою первую двадцатку на «Радио 1» вдруг пригласит меня на передачу в качестве экстренной замены неявившейся знаменитости? Почему-то я не способен вспомнить ни одной вещи, кроме «Респект». Это отнюдь не самая моя любимая песня о Франклин. «Можно я пойду домой, подумаю, а потом сообщу, что у меня получилось? Скажем, через недельку?» «Послушайте, не страшно, если вам ничего не приходит в голову. Я сама составлю мою первую пятерку хитов из старого Грауча. Или что-нибудь в этом роде?» «Она сама составит». Она отнимает у меня первый и единственный шанс составить чарт для газеты. Не дождетесь. Минутку, минутку. Сейчас что-нибудь придумаю. A horse with no name, Bip-Bip, Ma Baker, My Boomerang Won't Come Back. Голова чуть не лопается от названий самых кошмарных песен, я начинаю задыхаться. Ладно, пишите sin Сити». Должна же быть в истории поп-музыки и другая хорошая вещь. «Бэйби, летс плей хаус». «Это чья?» «Элвиса Пресли». «Ах, да, конечно». «А еще...» «Арета». «Подумай, что там есть у Ареты...» «Тинк, Ареты Франклин». «Скучноватый, но сойдет. Три есть, осталось две. Давай, Роб, соображай». «Луи-Луи» — это «Кингсмен» и «Литл Ред Корветт» — принца. «Отлично! Великолепно!» «Правда?» А теперь, может, просто поболтаем, если вы никуда не спешите? Конечно. А с пятеркой мы что, уже закончили? Да вроде. Или вы хотите что-то поменять? Я назвал стир it up Боба Марли? Нет. Надо вставить. Вместо чего? Вместо принца. Запросто. А еще «think» надо поменять на angel Хорошо. Она смотрит на часы. Я все-таки хотела бы задать вам пару вопросов. Почему вы решили возобновить клуб? Это была идея моей подруги. Подруга, как трогательно. Она все сделала тайком от меня, как сюрприз ко дню рождения. Да и думаю, я забыл про Джеймса Брауна. Вставьте «Папа сготая бренд Ньюбек» вместо Элвиса. Я внимательно слежу, чтобы она вычеркнула то, что надо, и то, что надо, вписала. Хорошая у вас подруга. Угу. Как ее зовут? М, -м, м Лора. А фамилия? Лайден. А девиз «Танцевальная музыка для престарелых» это вы придумали? Лора. Что она означает? Постойте, я очень извиняюсь, но давайте вставим «Sly and the Family Stone». «Family Affair» вместо «Sun City». Она снова что-то вычеркивает и что-то вписывает. но ну так танцевальная музыка для престарелых? Знаете ли, многим по возрасту еще в самый раз ходить по клубам, но чтобы слушать «Эйси Джаз», «Гараж» и «Эмбиент», они уже староваты. Они хотят музыки, которая выходила на мота «Мотаун» и «Стак», «Старгофанка», чего-нибудь из новенького и так, чтобы всего было понемножку, но места, куда они могли бы пойти, пока не существует Все ясно. Думаю, материала мне хватит. Она допивает свой апельсиновый сок. Пока. С нетерпением жду пятницы. Мне нравилась музыка, которую вы ставили. Если хотите, могу записать вам сборник. Да, правда. И у меня дома будет свой собственный Граучо-клаб? Легко. Я люблю делать сборники. Я знаю, что запишу его. И, по всей видимости, сегодня же вечером. А еще я знаю, что, сдирая из кассеты целлофан и нажимая кнопку пауза, я буду чувствовать себя предателем. Невероятно говорит Лора, выслушав мой рассказ о встрече с Кэролайн. «Как ты мог?» «Ты о чем?» «Сколько тебя знают, и все твердил, что нет на свете песни, лучше «Let's get it on» Марвина Гея, а теперь она у тебя даже в первую пятерку не попадает». «Черт, блин, твою мать, так и знал!» «А куда девался Эл Грин?» «А «The Clash»?» А Чак Берри, а тот парень, из-за которого мы еще чуть не поссорились, Соломон какой-то там... Господи!» «Утром я звоню Кэролайн. Ее нет дома. Я оставляю ей сообщение. Она не перезванивает. Я звоню снова, оставляю новое сообщение. Мне это начинает надоедать, но нельзя же в самом деле допустить, чтобы в первой пятерке не было «let's get it on». С третьей попытки я ее застаю, и она отвечает настороженно, недоуменно, но успокаивается, когда понимает, что я всего-то хочу поменять состав первой пятерки». Вот, Let's Get It On Марвина Гея Номер два This is the house that Jack built Ретта Франклин Номер три Back in the USA Чаккаберри Номер четыре The Clash White man in the Hammers Митпале И последнее, но отнюдь пока не худшее So tired to be alone Элла Грина Но больше я ничего менять не смогу И не надо Я тут подумала может вам есть смысл составить первую клубную пятерку? Между прочим, главному редактору понравился сюжет. И про Лору тоже. Угу. Так можно вас попросить назвать пятерку ваших танцевальных хитов, или это будет слишком сложно? Нет-нет, мне это проще простого. Я называю ей пять вещей, правда в газете потом фигурирует «Инзе гетто», как у Элвиса, и Барри объясняет эту ошибку исключительно моим глубоким невежеством. Я уже почти закончил записывать для вас сборник. Да что вы говорите? Очень мило с вашей стороны. Послать кассету по почте или сходим куда-нибудь выпить? Хм, пожалуй, предпочла бы выпить с вами. Выпивка с меня. Великолепно. Сборники, говорите, они срабатывают безотказно. Для кого это? Спрашивает Лора, видя, как я вожусь с эквалайзером и регулятором уровня записи. Да так просто для той женщины из бесплатной газеты, которая брала у меня интервью. Как ее там? Кэрол? Кэролайн? Что-то в этом роде. Она сказала, ей будет проще писать про нас, зная, какую музыку мы играем. Но мне не удается сказать это так, чтобы не покраснеть и не впериться взглядом в деку. Я понимаю, что Лора не больно-то верит. Кто-кто, а уж она знает, для чего записываются сборники». «Накануне назначенной встречи с Кэролайн у меня обнаруживаются все хрестоматийные симптомы влюбленности. Я теряю аппетит, много времени провожу в мечтательном оцепенении, не могу вспомнить, как она выглядит. Платье, ботинки, челку. Все это помню, но лицо остается белым пятном, которое я заполняю деталями, взятыми на прокат неизвестно у кого» пухлыми яркалыми губами, хотя приглянулась она мне прежде всего скромной красотой английской умницы, миндалевидными глазами, при том, что она вроде бы не снимала темных очков, мраморно-белой кожей, несмотря на замеченные мной веснушки. Я знаю, при следующей встрече меня сначала постигнет минутное разочарование, то есть что из-за этого я забыл обо всем, а потом я найду новые поводы для восхищения». Сам факт того, что она вообще пришла, чувственный голос, острый ум, чувство юмора, что-нибудь еще. А потом в промежутке между второй и третьей встречами родятся новые мифы. Но на сей раз все немножко по-другому. И виной тому сила моего воображения. Я делаю то же, что всегда. В мельчайших деталях воображаю себе, как станет развиваться наш роман от первого поцелуя до постели и дальше, к началу совместной жизни, женитьбе. Когда-то в прошлом я даже составлял список музыкальных номеров, которые будут играть на свадьбе. Представляю, как украсит ее беременность, как мы назовем наших детей, пока вдруг до меня не доходит, что происходить-то, собственно, уже и нечему. Все уже сделано». «В воображении я пережил наши отношения от начала до конца. Я прокрутил фильм на быстрой скорости, и поэтому знаю и сюжет, и все, что есть в этом фильме хорошего. А теперь придется отмотать пленку назад и смотреть заново, но уже на нормальной скорости? По-моему, то еще удовольствие. Ё-моё, когда же эта мутотень прекратится? Я что, обречен всю жизнь прыгать с кочки на кочку, пока эти самые кочки не кончатся?» Обречен уступать порыву каждый раз, когда меня потянет на сторону? А тянет меня с той же регулярностью, с какой приходят счета, раз в квартал. В теплое время года даже чаще. Начиная с 14 лет, я руководствуюсь тем, что велит мне мое нутро. если откровенно, между нами я прихожу к выводу, что мозгам оно оказывает весьма говенную службу. Я понимаю, чем мне плоха лора. Она плоха тем, что мы с ней больше никогда не встретимся ни в первый, ни во второй, ни в третий раз. Я никогда больше не проведу два, а то и три дня в судорожных попытках мысленно восстановить ее облик, никогда больше не приду в паб за полчаса до назначенного времени и не буду сидеть там тупо, уставившись на одну и ту же страницу журнала, и каждые тридцать секунд, поглядывая на часы, никогда больше она не разбудит во мне тех струн, которые просыпаются при звуках «Let's get it on». Спору нет, я люблю ее, и она мне нравится. С ней очень интересно поговорить, мы замечательно занимаемся любовью и отчаянно ругаемся. Она заботится обо мне, переживает за меня и открывает для меня грауча. Но велика ли всему этому цена, когда некое голорукое создание с очаровательной улыбкой и в ботинках доктор Мартинс входит ко мне в магазин и предлагает взять у меня интервью? «Да грош цена» хотя возможно это и неправильно оно ну ее нафиг пошлю ка ей кассету по почте если получится